о 11-ая. Т-танки! Танки, гляди, заикаясь, кричит Лёшка, то высовываясь из окопа, то снова приседая. Смысл этой тревожной вести будто кинжалом пронзает сознание. Я вскакиваю, выглядываю из развороченного бруствера по склону холма вниз в дымном грохоте быстро катятся косяк рыжевато-серых немецких танков. Рядом со мной, часто моргая запорошёнными песком глазами, На мгновение замирают желтых, будто не веря, приоткрыв рот, он несколько секунд смотрит на танки и выбегает из окопа. За ним поступеньком вылетает Попов, потом я, сзади бегут остальные. Пригнувшись через взрытую минами площадку, мы бросаемся к пушке. Я цепляюсь за станины, сочники хватают кривянок желтых с Поповым упираются в колёса. Пушка движется на укрытие, завалено комьями земли, и она идёт боком. Желтых ругается. «А ну, поворачивай! Станину поворачивай! Лазняк такую твою!» «Я и сам знаю, что надо поворачивать, и напрягаюсь изо всех сил. Но спешу, и все получается не в попад. Кое-как мы все же вытаскиваем пушку на площадку, заносим станины». Желтых, пригнувшись, кричит, командует, помогает затолкать пушку на место, низкое склоненное усатое лицо его в поту и грязи. Танки бьют по пехоте, бьют почти не останавливаясь. В воздухе гремит и грохочет. Поднебесье стонет, тяжелый железный гул ползет по земле. Мы бросаем станины, я хватаюсь за стопоры. Задорожный сзади так рвет правило, что чуть не сбивает меня с ног. Левой рукой я открываю затвор, а желтых вгоняет в ствол бронебойный. Танки на передней траншее. Я быстро выглядываю из-за щита. Один горит, видно подожженной пехотой. Другой мчится почему-то вдоль траншеи. Несколько пехотинцев бегут, согнувшись по полю в тыл. Желтых что-то кричит, попов впивается в прицел и вскоре резкий выстрел бронебойным глушит нас. Пушка подскакивает, больно толкает в плечо, я падаю. Ребята не успели упереть в землю станины. Сошники кричит Желтых, низко пригнувшись за наводчиком и кулаком толкает в спину Кривенко. Тот хватает сошник и начинает его загонять в землю. Второй сошник стоя на коленях втискивает в землю ослабевший Лукьянов. Крикливая властность жёлтых, как ни странно, успокаивает. Кажется, если командир здесь, плохого не случится. Он учтёт всё, скомандует, спасёт. Нам только повиноваться. Трах! Бьёт второй выстрел. Еле заметный красный огонёк трассера мелькает возле танка, щёлкает о броню и отскакивает высоко в сторону. Огонь, огонь, не медли, огонь. Гах, гах, гах бьёт пушка, подпрыгивая на колёсах. Трассеры не все заметны, некоторые снаряды бесследно исчезают вдали. Танки от первой траншеи, направляясь вдоль дороги, один за другим ползут по нашей обороне. На их бортах видны чёрно-белые кресты. Поднимая тучи пыли, машины тяжело переваливаются через брустверы. Длинные их пушки Угрожающе покачиваются, грохочут выстрелами. Огонь рвёт желтых, наводить лучше. Попов молочина, наш хороший Попов. Он пожилой, единственный тут, кому чужды и страх, и волнение. Он не спешит, не дрожит. Теперь он ничего на свете не знает, кроме танка. Гах, гах дёргается пушечка. Так, терпись, лозняк, кажется, наступает твой час, говорю я себе. «Ну идите же, гады, идите! Ближе! Еще ближе!» «Да, они идут. Уже перешли траншеи пехоты. Но что это?» В сплошном грохоте с бессильной яростью снова кричит Желтых. «Не берет дьявол им в глотку! Бей по гусеницам! По гусеницам огонь!» «Не берет!» — я тоже чувствую это. «Гах!» — подпрыгивает Петра. пушечка стремительная искорка трассера гибкой стрелой мелькает вдали, бьёт в башню танка и отскакивает в сторону, не берёт. немцы видно пустили на нас тяжёлые танки, может, это их тигры. пехота наша рассеяна, вслед за танками идут немцы, наши уходят. недалеко от огневой, низко пригнувшись к земле, обессиленно бредёт сержант с потным красным лицом. Одной рукой он тащит пулемёт, другая будто палка свисает до самой земли. За ним то и дело оглядываясь бежит невысокий боец с патронными ящиками в руках. Кажется, это тот, наш, ночной знакомый с термосом. "Стайте!" кричит им жёлтых. "Стай, куда удираешь, сволочь? Расстреляю, стой!" Сержант кричит что-то в ответ, но нам ничего не слышно. Тогда он присев тычет рукой в сторону дороги. Жёлтых оглядывается, приседает от неожиданности и ругает уже неизвестно кого. "Станины влево", командует он. Танки прорвались, обходят и быстро несутся вдоль дороги к деревне в наш тыл. Мы за нашим станином в сторону, попов обеими руками подкручивает маховики наводки. Гах-гах! Гремят частые наши выстрелы и коротко позванивают под ногами пустые гильзы. Хлопцы притихли, прижались к земле, это плохо. Держись, как-нибудь держись, заставляю я себя. У тебя нет права бояться, трусить, у тебя один выход драться. Ага, наконец злорадно вскидывает жёлтый хадин, есть, огонь, попов, огонь. Не выдержав, я выглядываю из-за щита, и мгновенная радость охватывает меня. Вот стоит он, уронив ствола руде. В борту торчит откинутая крышка люка. Рядом останавливается второй, он чуть медлит, потом поворачивается в нашу сторону, и я понимаю. Заметил. Заметил. Теперь достаницы мелькают в сознании. И сразу же перед огневой сверкает чёрная молния. Пыль и смрад накрывают огневую, тотчас раздаётся встревоженный крик Попова. Кукуруз, командир, Кукуруз! танк за кукурузной кучей, она смешает стрелять, надо разбросать её на тут снова удар. Тугая пробка забивает уши, лёгкие задыхаются от тротиловой горечи и пыльного удушья. Так, ничего, глухо успокаивает кого-то командир. Чувство реальности обострено. Внимание предельное, мысль работает быстро и чётко. Я понимаю, что надо бежать навстречу танку, но неподвластная мне тяжесть свинцом наливает ноги. Ненавидя себя, я медленно приподнимаюсь из-за щита от танк. Крутнувшись на одной гусенице, сворачивает с дороги и вдруг направляется сюда, покачивая перед собой длиннющим хоботом пушки. Сейчас она снова выстрелит. Сейчас, сейчас во мне всё напрягается переждать выстрел затем, но в это время сзади раздаётся команда Лукьянов, убрать. Лукьянов сразу спадает напряжение. Пойдёт Лукьянов. Конечно, командиру лучше видно, кого выбрать. Назад ему уже возврата не будет. Вобрав голову в плечи, я жду. Лукьянов в расстегнутой шинели встает из-за ящиков, почему-то оглядывается. В его глазах такая тоска, что, кажется, струсит, откажется, но он не отказывается. Только несколько медлит, а потом влезает на бруствер и, пригнувшись, расслабленно бежит к куче. Там он хватает с земли охапку, затем вторую, разбрасывает кукурузу в стороны, Куча уменьшается, но танк вот он, рядом и тут трах! Пыль, песок бьют в глаза, в ушах звон, острая короткая боль. Через мгновение я вскакиваю сквозь редкие клубы пыли, словно ослеплённый, почему-то медленно наклонившись, спотыкаясь, брёт Лукьянов. В десяти шагах от него горячо курится воронка. А огонь посавита ребят сзади жёлтых. И во мне всё холодеет. Какая-то полуосознанная вина перед Лукьяновым заставляет меня вскочить на бруствер, будто издалека долетает строгий крик командира: "Стой назад!", но я в три прыжка подбегаю к Лукьянову и хватаю его подмышки. Задыхаясь, я волоку к огневой тяжёлое тело друга. Навстречу, похнув в грудь горячей тугой волной, бьёт по танку Попов. В тот же момент где-то совсем чёрный огненный блеск и удар Я падаю, больно ударившись плечом о землю, не знаю, цел или ранен, вскакиваю и снова хватаю лук Янова. Танк, вот он. Тяжеленна его громадина ползёт всё быстрее, прогибается, дрожит земля, бешено мелькают траки, неудержимо надвигается на нас его широкая стальная грудь, разгребая с сапогами песок, я переваливаю через бруствер Лукьянова и вместе с ним падаю под колёса пушки. Несколько пуль в догонку хлёстко щёлкают в щиты и кошетом отлетают в стороны. В окопе строчит пулемёт, это кревенок бьёт по пехоте. Командир с задорожным лежат меж станин, возле прицела один попов. Но почему смолк желтых? Почему не командуют, не двигается? Привалился плечом к станине и молчит. На коленях я обращаюсь к нему, сзади гахает выстрел. Пушка словно живая вздрагивает по спине, больно бьёт гильза. Хватаю командира за плечо, он сползает со станины на землю, струя тёплой крови откуда-то из горла брызжит мне в лицо, фонтаном обдаёт спину задорожного. Я припадаю к земле, нащупываю и зажимаю под расстёгнутым воротником желтых небольшую ранку, но кровь всё равно прорывается и брызжит вокруг. Побледневшие веки желтых Непрерывно вздрагивают, взгляд тухнет, и зрачки закатываются, он не узнает меня. «Командир!» — слышится рядом хриплый, запоздавший голос задорожного. «Хлопцы! Командира убило!» Этот истошный выкрик потрясает и меня. Несколько секунд я лежу на земле, всем телом ощущая ее непрерывную дрожь. Танка я не вижу, но чувствую, он в нескольких шагах от нас. Я в оцепенении жду, сейчас все будет кончено, и тогда... оторвавшись от прицела, оборачивается к нам Попов. Заряжай, ложка, собака, заряжай. Пушка молчит, в окопе трещит, захлёбывается пулемёт Кривенко. Задорожный гребёт пальцами землю и жмётся под бруствер, в бешенстве от предчувствия неотвратимой гибели, я толкаю задорожного сапогом в бок, кричу: "Заряжай, сволочь!" Он боком, как рак, медленно переползает к ящикам. Я, оторвавшись от командира, сам хватаю снаряд, Я кровавленными руками загоняю его в ствол, из шеи желтых снова вырывается тонкая струя, но тут же ослабевает, и тогда я снова подползаю к командиру. Пропадает совсем. Остекленевшие глаза желтых останавливаются, кажется, всё, конец. Я бросаюсь к снарядам. Танк в 50 шагах не больше. Одной гусеницей он подминает под себя остатки кукурузной кучи и взмахивает в воздухе длиннющим стволом. Из-под его днища у пруга бьют в землю струи дыма и пыли. Попов секунду медлит и вдруг снова вскакивает с станины, грохочет выстрел. В окоп, быстро. Сквозь пыль я успеваю заметить, как танк одна бока дёргается вперёд, будто споткнувшись, с разгона клёёт стволом в землю и замирает. Впереди острыми зубцами торчит направляющее колесо. Гусеницы на нём нет, танк стоит к нам бортом подбили. Но орудие его вдруг оживает. Скрипнув, описывает полукруг башня, и огромный танковый ствол направляется в нас, попов, не целясь, крутит маховичок наводки, и наш накаленный короткий стволик с самоотверженной готовностью спешит навстречу. «Быстрее, быстрее!» — бьется во мне отчаянный крик. «Ползком я пробираюсь к ящикам!» Головами мы сталкиваемся в пыли с Лёшкой. Стукнувшись, разлетаемся в стороны. К моим коленям падает его пилотка. В дрожащих его руках снаряд снизу же лязгает клин. «Иди!» — вскрикивает Попов. «Убегай!» С завидной ловкостью через меня в окоп кувыркается Лёшка. Дульный тормоз танкового орудия как-то судорожно дёргаясь опускается ниже. Ниже! Это последнее, что я успеваю заметить. и на коленях вниз головой бросаюсь за лёжкой выстрел и взрыв гремят одновременно огромная глыба со стены нашего окопа обрушивается на мои плечи что-то колючим градом обдаёт затылок я кажется глохну на несколько секунд и мертвею полузакопанный вдруг всё умолкает становится неестественно тихо громовой грохот прекращается Куда-то пропадают взрывы лишь издалека доносится гул танков и по-прежнему мелко дрожит земля. Я выгребаюсь из земли и выскакиваю из обрушенного разбитого окопа.